Вот я вернулся к воротам и поглядел в сторону селения. И впрямь те же не шутил. Вверх по склону поднимались строем уже и суровых, как зимний день. "Если позову, выходите ко мне", кивнул саратникам и чая неспешным шагом отправился навстречу гостям. "С кем пожаловали?" глумливо спросил он, сунув большие пальцы за ремень. Не в моё левое втоступать. Зря ты, Учай, тут встал. Не отвечая на насмешку, проговорил один из пришедших. Эта земля наша. Старейшины велят тебе ступать прочь. Велят. Мне? Учай оскалился и расхохотался. В горшках с просеной кашей ума больше, чем в вы головах. Ну воротись. И передай старикам Майри сейчас слово до слова: "Ты меня не учи, сопляк, что делать". Спылил бородатый Ингри. "Сказано убирайся, так и убирайся". А я вот что тогда скажу, чуть подумав, ответил Ушай: "Отец мой, Талмай, по доброй воле с вашего согласия отдал этот берег арьельцам, а я его у арьельцев силой своей вооружа отнял".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 Да прокашу про, про сину и старейшинам передать не забудьте, бросил он через плечо. Впредь тут кого сужёго увижу, прибью и не говорите, что не предупреждал. "Эк ты их!" с восхищением воскликнул вечка, самый младший из соратников молодого вождя. "А ну туда!" Кеже с тревогой глядел вслед уходящему посольству. Но только вот в другой раз они не втроём, а в троицирон придут. Зрядо старикам про горшок сказал. Ты отныне для тех стариков никто, моркнул Учай. Стало бы тебя они тебе чужие. Что их слушать? Волос сето мешка нет. Мы себя дома пусть приказы раздают. Да всё равно нам со всей аравой не справиться.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 Стало быть, все проще и там остались. Еда спехи их там же лежат. Медвежьим людям они ни к чему, подхватил понятливый Кежа. У чайкивну. Надо бы сходить к скалам и глянуть, он охмыльнулся. Медвежьи люди объедки в реку кидают, чтоб та весь не потрэп из их земли выносила. Ну как, а реалицы нам гостинцев там оставили? Так да, того уж точно разъясним старикам, кто на этом берегу главный. Наудалеке будто подтверждаете слова, пророкотал раскат грома надвигающейся грозы. Вот-вот, воскликнул Учай, указывая в темнейшее небо. Боги нас услышали.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 Но сейчас, как ни торощил новый старшак глаза, не было видно ничего, кроме скукожившейся чёрной коры обогленных веток и вечно голодного огня. Ничего, всё придёт, успокаивал себя сын Талмая. Сходил он землями медвежьего народа, вернулся с арьельскими скарлупами и мечами, то вот всякому ясно будет, за кем сила. Но вот только перед уходом непременно кровь смешать, чтобы уж там в походе точно сжатый кулак заедино быть. Учаю устало прикрыл глаза. Веки казались такими тяжёлыми, что хоть пальцами держи. Вдруг ему показалось, что он слышит шорох откуда-то из дальнего конца острожка. Учаю схватился за рукоять кинжала. Суг остановился всё, если не множился. Казалось, теперь шуршание слышалось со всех сторон. Тихое-тихое, но от того ещё более страшное. Кто тут? скочил сын Талмая и увидел их. Белёсы, полупрозрачные, они двигались со стороны реки.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 Но нет. Убирайтесь. Вы мне никто. Вам меня не испугать. Ему показалось, что одна тень громко прошелестела совсем рядом. Учай дёрнулся, открыл глаза и обнаружил себя по-прежнему сидящим на поваленном бревне. Рядом, выискивая что-то в траве, шуршал ёж. Привидеться же, фыркнул Учай, понимая, что не будет рассказывать побратимам.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 Улыбнулась у Чая, неизвестная богиня, не прекращая крутить веретено. — Ты принёс мне хороший дар. Мне он по нраву. Приноси мне ещё больше таких даров, и я всегда буду держать над тобой руку. — Как мне на называть тебя? — прохрепел ошеломлённый Учай. — Тебе незачем меня называть. В своё время ты узнаешь моё имя.